Ошеломлённая, она переводила взгляд с Джеррика Карнелиана на Горольда Андервуда и обратно. На губах Джеррика появилась удивлённая полуулыбка. Амелия беспомощно махнула рукой. Горольд, в такой момент. Она любит меня, сказал Джеррик. Мистер Карнелиан, вы его любовница? Гарольд Андервуд ласково протянул руку к её лицу. "Но я не виню вас, Амелия". Она глубоко вздохнула и коснулась руки мужа. "Вы почти правы, Гарольд. В душе да, и я люблю его". "Ура!" закричал Джэрик. "Я знал, я знал! О, Амелия, это счастливейший день в моей жизни". Остальные повернулись и уставились на них. Даже герцог Квинский казался шокированным. Вдруг откуда-то с небес над их головами гулкий голос, полный мрачного удовлетворения, стал вещать: "Я говорил вам это. Я говорил вам всем это. Смотрите, это конец света". Глава 17. Некоторая путаница, касающаяся природы катастроф. Лорд Монгров посадил на землю большой чёрный яйцеобразный воздушный корабль с вмятиной на самом верху. Печать глубокой меланхолии лежала на чертах гиганта, когда он вышел из судна, показывая правой рукой на пустыевший город, где даже ветерок не шевелил бесплодную пыль в подобие присутствия жизни. Всё исчезло. Вещал Монгров: Города не в силах пережить нашей забавы. Они едва поддерживают себя. Мы последние выжившие из человечества, и неизвестно, сколько нам времени отпущено. Почти все путешественники вовремя не вернулись в свои эпохи. Космические путешественники в своих кораблях, хотя от них нет проку. Юшарисп и его люди сделали всё, что могли, но они могли бы сделать больше, Герцк. Если бы вы не были так глупы, зачем вам понадобилось сажать их в свой питомник? Я хотел удивить вас, неловко оправдывался Герцк, не в силах оторвать глаз от пустыни. Вы считаете, что там совершенно нет жизни? Города это оазисы в пустыне, которая является нашей землёй. — подтвердил Монгров. — Планета неминуемо разрушится. Джерик почувствовал руку миссис Ундервуд, ищущую его. Он крепко сжал ее. Она храбро улыбнулась в ответ. Герцог продолжал вращать бесполезные теперь кольца власти. — Я начинаю ощущать горечь утраты? — сказал он наполовину себе. — Что и миледи Шарлоттина исчезла, и епископ Тауэр? и сладкое мускатное око, и Эдгар-осердный по? Все, кроме тех, кто здесь. А Вертер де Гёте? Вертер тоже. Позор! Вот кто мог порадоваться этой сцене. Вертер больше не флиртует со смертью. Смерть потеряла терпение и забрала его. Лорд Монгров вздохнул. С минуты на минуту я встречусь с Юшариспом, и остальными, тогда мы узнаем, сколько времени у нас осталось. Значит, наше время ограничено, спросила миссис Ундервуд. Вероятно. Чёрт, брякнул инспектор Спрингер, до которого начало доходить значение слов Монгрова. Просто невезение. Он снова снял шляпу. Мы потеряли шанс на возвращение? Вы не видели здесь больших машин времени, а? Мы прибыли сюда по очень важному делу. Ничего не существует за пределами городов, повторил Монгров. Я думаю, ваш коллега-путешественник во времени помогал в общем бегстве отсюда. Мы считали вас мёртвыми. На мгновение за их спинами город пронзительно вскрикнул, но быстро затих. Кровавые облака поднялись клубами в атмосферу. Город походил на тяжело раненого. Итак, он вернулся, продолжал инспектор Спрингер. Вы уверены, а?